Голова 22. Приобретение. Ауритвый клинок смотрел на меня из открывшейся ниши, а Хали в голове только и твердила. «Невозможно!» Топот ног в коридоре. Я уже вижу поблескивающие в полумраке огоньки. Мечи и копья тряслись в руках стражников. Вот цвет из комнаты. На миг попали лица зверей. Я увидел их в открытых дверях. Серые волки, в основном вторые и первые когти. Но десятник у них был третьей ступени. Всего-то пять воинов. Поднёбыш, лишним дух не будет. К счастью, я их не знал, и они меня, видимо, тоже. Нет. Я поднял руку в их сторону. Больше смертей не будет. Силу. Время замедлилось. Вот звери неторопливо забегает в комнату. На их лицах начинает отражаться ужас от увиденного. Все раскурочено, и Альфа мертв. Они видят его поверженного на полу. Поднебыш, всю не дам и не проси. В мои жилы вливается мощь, туда вдруг добавляется еще струя. хали тоже делится со мной. Так даже лучше, ведь сила ангела позволит быть мне более милосердным. Стихия земли требует заметных усилий, на твердые камни в полу вздыбились и оттуда потянулись пики появившись прямо под ногами воинов тупыми концами они бьют зверей толкая вверх удары мощные слышно как у некоторых хрустят ребра сразу четверо подлетает вверх ударяются своды и обалки под потолком десятник же успевает вернуться ему пика попадает вскользь по бедру слышен хруст наверняка сломала Матерого воина подкручивает, но он успевает прыгнуть на меня с клинком. Верный зверь. Даже враг-человек его не страшит. В моей руке клинок морится, но смертей больше не будет. Я перехватываю руку с мечом, дергаю противника на себя, чуть не выдернув конечность из сустава. Бью ему в лицо лбом, одновременно добавляю удар своей мерой, и десятник без сознания отлетает назад. Время вернулось в обычное русло. и сразу пять тел одновременно свалились возле входа. Улетевшие в потолок юнцы только-только приземлились. «Ну да, красиво поднёбыш, умеешь ты выпендриться. Может, хоть одного убьём? Не вечно же нам третьим перстом бегать?» «Серые волки мне ещё нужны», — ответил я, пытаясь отдышаться. «Вы как? Пики из твёрдого камня отняли много сил, я боялся, что мои спутники сейчас отключатся». «Было бы лучше, если бы пернатое не мешала «Балдахин! Без меня ты бы сейчас опять дрых!» «Слышь, а ты...» Демон хотел огрызнуться, но вдруг осёкся. «Дерьмо нулячье!» Его удивление волной прокатилось по моему разуму. «Что?» — вырвалось у меня. Я оглядывал тела зверей. Все без сознания, но дышат. Никого не убил, хотя лекарем понадобится это точно. «А ведь ты права, хали «То есть пернатое. Ты же почуял это, Белли?» <къем> «Вешалка». «Теперь да». «О чем вы?» Я рыкнула раздраженно. «Когда мои спутники грызутся, это одно. Но когда они начинают вести такую милую беседу между собой, не обращая на меня внимания, это бесило даже еще больше». «Знаешь, это удивительно, Марк!» — протянула Хэллиэль. «Но когда мы одновременно дали тебе силу, она слилась. Правда, во что-то непонятное». Но я такого не ощущал ни разу. Будто резонанс, и эффект усилился. Я посмотрел на красную руку. Усилился эффект? Короче, поднёбыш. Перина завернула очень заумно, но так и есть. Долбанул ты по зверям здорово. Но ты слышишь, что мы оба не спим? Прекрасно слышу. Буркнул я, и в этот момент почёл лёгкую тревогу. Замок гудел, как разбуженный улей. Скоро здесь будет еще стража, ведь мы прилично нашумели. Надо было спешить, поэтому я поднял взгляд, снова посмотрев на ауритовый. Да нет же, это сельверит. Знаешь, на миг я даже напугалась, — сказала Халли, когда я протянул руку, чтобы потрогать открывшийся в нише клинок. Он отливал золотым светом, но сквозь блики было видно, что это красивая ауритовая вязь на серебристом металле. Резные веточки велись от золотого дола к краям и расходились, словно иней, на стекле. Каждый лепесток будто излучал сияние. Мастер как-то смог напылить аурит тонким-тонким слоем. Самый кончик меча был красным, расходясь по граням, и этот слой создавал ощущение, будто в клинке запечатали стрелу с корруптовым наконечником и ауритовым древком. Лезвие меча было заметно шире, чем у клинка морица, и намного массивнее. Мне срочно нужен был этот меч, аж руки зачесались. Чего-то испугалась спросил я, коснувшись гарды. Что теперь клинки ангелов не пропадают вместе с хозяином? Сказала Халли. О небо! Мне сначала показалось, что это меч стражника Медоса. Длинная рукоять и широкая крестовина резко контрастировали с роскошным лезвием. Обычный ферит с сельверитовым навершием на конце и оплёткой с белой кожи. Под оплёткой рукоять была сделана из того самого сандала, который не пропускал стихии. «Прямо как под заказ», — прошептал я. Того, кто делал этот клинок, заботило только, чтобы действие магических металлов на хозяина было как можно слабее. «Поднёмыш, я что-то тоже боюсь». Я убрал руку от меча. «Чего вы боитесь?» «Это меч — самая малая прецептора», — пояснил Беляр. «Наверное, только седьмой перст рискнет усиливать оружие таким образом». «Демон прав. Это даже не украшение. Это цельные вставки из запрещенных металлов. Не знаю, какой кузнец в инфериоре способен на такое, ведь небу это будет не по нраву». От этих слов я только поморщился. «В Нижнем Царстве сейчас творится такое, что за такой меч самое большее полагается просто штраф». Три дневных жалования. Осторожнее, как бы тут не было ловушки. о Сзади застонал рогнар Я повернулся. альфа искрючившись в позе зародыша, заворочился пытаясь стать на четвереньки. Зверю скачок по мере явно пошел не на пользу. Его желудок вывернуло прямо на дорогой ковер. А может, причина в том, что метка исчезла? Это-то и самое интересное. Почему она исчезла? Мое обнуление так подействовало? Или...» Биллиард вздохнул. «Но могут же у меня быть секреты, поднебыш». «Да, наш подземыш подложил свинью своему дьяволу», — улыбнулась Халиэль. «Авадон испугался, что ты просветленный и не рискнул оставлять следы, потому что магия Абсолюта просто обожает порабощать сильных существ». Альфа стал поднимать голову, разглядывая комнату. Взгляд еще не был осознанным, но вождь явно приходил в себя. «Хали? Крылья?» — шепнул я. Комната озарилась бликами, будто где-то включили в бассейне лампы. Мягкие оцветы сразу привлекли внимание полуживого рогнара И он, поскальзываясь на содержимом своего же желудка, попытался встать. Все же мне казалось, что шестой коготь покрепче должен быть. «Небо! О, небо!» Альфа кое-как поднялся на колени и опять бухнулся, едва не разбив лоб. «Я всегда был верен тебе. Небо знает о всех твоих делах», — сказал я и удивился. Мой голос отражался многогранным эхом. «Это я, Марк», — отозвалась хали пробую всякое». Альфа бился почти что в истерике. «Это не я. Я всегда охранил клятву. Зверь должен подчиняться высшей мере. Это закон неба». разве такой меч? Должен быть у обычного зверя. рогнар на миг сдрогнул, но не стал уточнять, что необычный зверь. Я же смотрел на него свысока. Небу нет разницы между вождем и солдатом. Я протянул руку и взял новый меч за рукоять. Одновременно впустил вседоступные сканеры в нишу, проверяя, есть ли тут ловушки. Они были, целый ворох, тонкие механизмы, и только потяну, «Попробуем вашу силу?» — мысленно спросил я. Э, э Марк, это может быть опасно». «Силу!» — потребовал я. Спутники охнули, но все же открыли поток. «Докатись оно все к нулям!» Я зарычал, и вся каменная ниша будто схлопнулась, вдавливаясь глубже в стену, раскрошилась в порошок вместе со всеми дротиками, шестеренками, пружинками. Меч остался в моей руке, С него только со звоном слетели крепления. На миг у меня потемнело в глазах, но ангел с демоном будто подставили свои плечи с двух сторон, вдунули в меня еще чуть энергии. Негоже посланникам небес перед зверем в обморок падать. Передо мной в стене образовалось углубление в метр глубиной, из которого на пол посыпался песок. Да, стихия земли подчиняется мне все лучше и лучше. Рагнар видит такое действо Так и стал долбиться головой об пол в поклонах. Ладно, хоть ковер там был. О небо! Этот клинок остался еще от прошлого вождя! Он затрясся всем телом. Мне остался наказ, что клинок найдет хозяина, только когда тайна жилы раскроется. Приор Зигфрид знал об этом мече. рогнар жалобно поморщился и замотал головой. Нет. Невеликий Приор. Никто. Он что-то скрывает. Закрыл память. Сильный и наглый зверь, поднёбыш!» Я нахмурился и, вдохнув, ударил по разуму Рагнара. Альфу откинуло на спину, он застонал. Но я и сам чуть не закричал. Мне прилетел ответный удар, и мои ноги едва не подкосились. Так, стоя с двумя мечами в руках, я пёрся на клинки, пытаясь взять себя в руки. «Марк, осторожнее! Балдахин ты кожаный!» «Не видишь, что ли, память зверю закрыл кто-то другой?» «А, ну, точно. Ну чё, извини, поднёбыш, тут тонкая магия. Без кружки Элли не разберёшь». Я только усмехнулся, тряхнув головой. Прилетело мне здорово, будто своей волей ударила сильная мера. «Нет, не ангел. Пониже кто-то. Приор? Прецептор?» «Тайна не моя. Тайна!» — ворчал рогнар «Попробуй ещё, поднёбыш». Что ты задумал, демон?» «У нас есть искушение, перната А у вас призыв к ускуплению. Что если мы...» Беляр вдруг зажептался с Хелиэль, а я только в недоумении поднял брови. Шепот в собственной голове, когда ни хрена не разберешь ни слова, это что-то новое. «Как называется такой сумасшедший?» «Эй, вы вообще-то не у себя дома?» Процедил я сквозь зубы. понимая что скоро с двумя сущностями это у меня не все дома будут». «Марк, это плетение заклинаний. Навряд ли бы ты что-то понял». Сговорились сволочи. «Долго объяснять, поднёбыш! Теперь бей ещё раз!» Пришлось напрячься, вызывая дар соколов, чтобы снова вонзиться в разум Альфы. Я стою на крыше замка, гляжу на ряды домов внизу. Впереди крепостная стена. Лазурный город силён, но враг где-то внутри. Смотрю на свои руки в латных рукавицах, держу этот самый клинок — наследство отца. Я облечен властью, с великими подвигами за спиной и с не менее грандиозными планами. Зреет заговор, я чую его всем сердцем, и мне приходится быть осторожным. Нужно что-то предпринять на будущее. Эти распри в моих землях не просто так. В землях желто-скорпионов бушует война, стаи режутся между собой. Кто-то явно помогает диким волкам. Надо выяснить, у меня там есть верные звери». «Этот клинок выковал падший ангел», — вдруг сказал Рагнар. «Клинок отца, перешедший сыну». «Сыну? А ком он? А Зигфриде? Я на миг отвлекся, а потом снова нырнул. «Я трогаю подбородок, ощущающий Тину. Кто же все-таки замышляет против меня?» Надо снова поговорить с отцом. Не особо нравится это странное колдовство, но выбора нет. Та сила, которую мне обещает отец, привлекает еще кого-то. Я оборачиваюсь. Возле алтаря стоят и смеются мои братья. Молодой еще Зигфрид, так похожий на меня. А рядом младший Мейнард. Совсем еще мальчишка, только серебристыми волосами. Единственный взял их от матери, выделился среди братьев, маменькин сынок. Зигфрид машет мне. Взгляд у него уже стальной, давно не детский. Неужели это он все затеял? Неужели пойдет против меня, своего старшего брата? Против синего Хродрика? Эта мысль шарашила, и меня все же выкинуло назад. Я зажатался, оперся лопатками о стену. «Поднебыш, семейный подряд продолжается?» — захохотал Белиар. — Ты-ка смотри, куда ни ткни, везде семейка, вот она. Падший ангел у нас, кажется, только и закоил. хали была удивлена. — У него же есть свой меч. Вот он и ковал наверняка, пока тот был человеком, — сказал Белиар. — Ну а кому еще? Я выпрямился, расправил грудь, поднял новый меч, рассматривая его. Многое не ясно, но Белиар прав. Это меч либо Воттана, либо Хродрика». о рогнар так и не потерял сознание. «Да уж, действительно силен вождь. Но это и к лучшему. Мое выступление еще не закончено. Я открыл рот и завис. Вот же, блин, все мысли кончились. Дерьмо нулячих, Алле, помогай. Что ему говорить? Сейчас, Марк». Я бухнул на ковер перед вождем «Меч морится». «Это тебе мой подарок, дитя Инфериора», — сказал я. «Клинок Командора Морица». Он предал своего Приора, и его голова теперь катается в ящике. рогнар как завороженный, посмотрел на меч. «Подумай, зверь, где ты хочешь видеть свою голову? На своих плечах?» «Да, небо, да». «У тебя есть Приор, его власть над тобой дана небом. Как смеешь ты сомневаться в ней?» «Не смею, не смею». Когда вернется в город Хильда Дика, окажешь ей все величайшие почести. Лунный свет спас твою шкуру. И так ты благодаришь его? Всем сердцем, у посланник, всем сердцем!» Меня передернуло. Вот же слизень. Я на эмоциях приблизил красный кончик к его голове. Долбануть бы как следует. «Эй!» — бросил я растерянную мысль. «А зверь не сгорит от коррупта? А то мало ли...» Вдруг вся эта сцена кажется коту под хвост. Спалю вождя и буду стоять перед кучкой пепла. Главное, не увлекайся поднёбышь, а то убьёшь. Прижечь можешь. Давай уже. Хочу посмотреть, как он мучается. Я коснулся уха Рогнара, пошёл дымок. Зверь резко отшатнулся, зашипел от боли. Ха-ха! Поцелуй тенибра. Довольно воскликнул Биляр. Долго ещё не пройдёт. Ну уж не ракви Остался заметный прыжок. «Это тебе напоминание, альфа серых волков. Если ты оспариваешь власть над собой, то и сам не имеешь права быть вождем. Подумай над этим». «Спасибо, небо». Зверь, зажав ладонью ухо, упал на ковер и, кажется, расплакался. «Я ухожу, зверь. Ты вынудил прийти к тебе лично, гордец. Молись небу, чтобы этого не случилось второй раз». «Молю, небо, молю!» Альфа рыдал. «К тебе этой ночи должен был прийти убийца. Я спас тебя, зверь!» «О, спасибо, спасибо, небо! Слава тебе, небо!» «Прощай, дитя инфериора!» И я мягким шагом вышел из его комнаты. Хотел прикрыть двери, но разбросанные у входа воины мешали. Ангелу как-то не по рангу ворочить тела, и я, не оборачиваясь, ушел во мрак. Крылья потухли, и я, мигом набросив на себя всевозможные маскировки, прижался к стене. «Спасибо, хали прошептал я. Это была проникновенная речь. «Марк, я ведь ангел, это моя. Вы пендрежники, вы пафосные, аж противно. Руку ему надо было оторвать, или ногу. Тогда бы он точно запомнил. Калека не может быть вождем, демон. Но всегда можно найти, что еще оторвать, перинка. И он бы хрен кому признался». Я бесшумно бежал по коридорам, но в одном месте пришлось вжаться в темный угол. Мимо пронеслась целая рава стражников. «Шавки драны, быстрее! Если вождя убили, всех казню!» Десятник, бегущий впереди, надрывался от злости. Они убежали в сторону покоев вождя и спины мерно покачивались под фонарями в коридоре. Я быстро вышел из замка тем же путем, правда, в одном месте напоролся на юнца. Зверь первой ступени ошарашенно зазирался, когда чуть не споткнулся об него у черного выхода. Меры ему не хватало, чтобы хотя бы зацепиться взглядом за мой облик. Пришлось приложить его по темечку. Дальше разбег, прыжок на стену. Я снова оказался сверху, но там, возле разобранной мной кладки, обнаружились еще два стражника, тоже первой когти. Да ну твою же! Сейчас даже нули из проклятых гор спокойно бы взяли осады весь Вольфград с такой-то хилой охраной. Они будто бы сидели в засаде, выставив длинные алебарды. Но кто в тесном коридоре поджидает врага с на перевес «Ты слышал?» — шепнул один. «А? Где?» Не обращая на зверей внимания, я разбежался, прошмыгнул мимо них в окно и поскакал вниз. Инфериор отозвался на мой зов, я почуял притяжение скалы и стал скользить на пятках, придерживаясь ладонями. «Поразительно!» — в который раз сказал Беляр. «Готовь портал». «Не понял, поднебыш!» «В желтый приорат! Беса зови!» биляр выругался. «Это что, по-твоему, как на телеге кататься, что ли?» Я соскочил со скалы, пролетев метров пять вниз и мягко приземлился. «Бесы — это нерасходный материал!» «Ты же сам сказал, что нечего их жалеть!» Демон еще припирался несколько секунд, а я молча ждал. Потом он все же выдохнул. «Нужна кровь поднебыш!» «Кровь?» кого?» «Да хоть животного. Нарисовать пентаграмму». «Марк, ты за грызе?» «Да», — сказал я, разбегаясь по карьеру. Я с сожалением посмотрел на крепость. Блин, ну сказал бы раньше демон, что кровь нужна. Прихватил бы уж кого-нибудь. «Ну ладно, поищем, значит, животное». В ночной тишине раздался волчий вой. У меня чуть сжало сердце, Но талисман рычка на груди вдруг шевельнулся, будто приободрил.